Глава 4. Следующие полгода прошли для Тёмного и Светлой весьма плодотворны. Алистер осваивался в учёбке и одновременно писал исследовательскую работу по отсроченным проклятиям. Эвелин набирала клиентуру, разрабатывала новые методы лечения и старательно скрывала своё положение за широкой зелёной мантией. Потом скрывать стало сложновато. Магичка повесила на двери табличку: "Отпуск на время написания магистерской работы" и углубилась в бумаги. Ещё 2 месяца пролетели как один день, и в бурную грозовую ночь бело-розовая башня содрогнулась от вопля. "Алистер!" Тёмный Мак выронил самописное перо, с грустью взглянул на кляксу и поспешил к любимой жене. Эвелин стояла в просторном холле своего фейского дома и смотрела на лужу у своих ног. Что такое, дорогая? Тёмный мысленно всё ещё пытался пристроить цепочку рун к заковыристому проклятию и был слегка рассеян. Оградан. Вспомнив времена патруля, рявкнула нежная супруга. У меня воды отошли, а мы не продумали, где я буду рожать? Потоки. Будущий магистр спал с лица. Ну, конечно же. Как они не подумали об этом? Когда рожает светлая магичка, она, конечно же, рожает светлого мага. И очень хорошо, если при этом рядом собираются её родственники-маги, создавая защитный круг, помогая унять боль и напитать новорождённого светлой силой. То же самое происходит и в тёмных кланах. Только там сила иная, а Эвелин рожала не только светлого мага, но и тёмного. Однако патруль не зря славится своими бойцами. Наши башни, сообразил Алистер. Они же фамильные и стоят рядом. Тебе нужно быть между ними. У Эвели не было сил возражать. Почему-то схватки начались сразу очень резко и быстро, так что молодая женщина с трудом держалась на ногах. Там гроза, вспомнила она, когда муж распахнул двери её башни. Ерунда, улыбнулся ей Алистер, скрывая, как стучат его зубы. Сейчас сделаю тёмный полог и принесу одеяло. В итоге Тёмному пришлось сначала ухнуть на мокрую землю кровати в собственной спальне, наплевав на расход магической энергии и последствия для антикварной мебели. Потом Макс спешно накрыл постель тёмным пологом от дождя и ветра. И всё это одной рукой. Потому что второй он держал испуганную жену, всем телом ощущая, как она дрожит. Остаток моральных сил тёмного ушёл на то, чтобы уложить Эвелин на подушке, ничем не выдавая своей паники. «Светлые потоки видишь?» — ласково спросил он, держа Эвелин за руку. «Да», — дрожащим голосом ответила она, а через секунду её голос окреп. «Башня!» — она теперь Алистер и сам видел. Над постелью без балдахина вдруг протянулся светлый полог, укрывающий роженицу как палатка. С другой стороны ревниво потянулся тёмный полог. Он слился с его собственным защитным куполом, и в кровати вдруг стало тихо, тепло и уютно. Эвелин выдохнула, расслабилась и погладила живот. "Ну и пусть здесь нет круга", с лёгким сожалением сказала она. "Зато есть радовая сила. Она поможет малышам". Ты уверена, что круга нет? как-то очень задумчиво спросил Алистер, разглядывая золотые и чёрные искры, слетающие к постели. Светлая вдруг сдавленно охнула, схватилась за живот и отвлекла супруга от размышлений, а когда схватка кончилась, прошептала: "Родовой плющ". "Что?" не понял её муж. "На стене старейшей родовой башни вьётся плющ. Внутри, когда на свет появляется наследник, на плюще распускается цветок". Алистер негромко выругался. "Именно". Утёрла пот с лба Эвелин. Ты думаешь, три десятка фей не заметили новый бутон? А ты знаешь, что на стене первой башни есть мозаика из костей, выдохнул Тёмный. И когда на свет должен появиться наследник, мозаика складывается в маленький череп. Угу. Уверен, будущие бабушки и дедушки появятся здесь с минуты на минуту. Порталы народственной крови. Выдохнула Эв, пережидая очередную схватку. Что ж, думаю, их будет ждать сюрприз. Выдохнул Тёмный, разминая помятую жену руку. «Надеюсь, они не полезут в драку», – пробормотала светло, откидываясь на подушки. Два семейства почти полным составом, без стариков и детей, материализовались у постели роженицы, когда Алистер уже склонился между ног жены, собираясь принять ребенка. «Свет!» – моментально воскликнула матриарх рода Шайлих, узнав свою правнучку, встающую на лопатке, чтобы с усилением вытолкнуть на руки отца темноволосую темноглазую малышку. Алистеру было не до родственников жены. Поймав скользкое верткое тельце, он бережно накинул на ребенка пеленку, шепнул. «Девочка!» И переправил малышку в черно-белый кокон, свитый из магии родителей. Старая фея довольно вздохнула. Она, конечно, не ожидала, что правнучка решится нарушить все традиции и выйдет замуж за темного. Но девочка молодец. Договорилась с мужем и все же родила наследницу. Свет Луи Фи, вон как малышка потянула родовую силу из светлого круга. Сильная будет и красивая. Дочери и внучки радостно захлопали крылышками, приветствуя пополнение рода, а Эвелин с расслабленным стоном вытолкнула из себя послед и снова схватилась за живот. Двойня, довольным тоном заявила Лэри Шайлих, довольно потирая руки. Две сильные наследницы. Род прославится. Пока Эвелин стонала и ерзала на постели, пережидая новые схватки, возле кровати сгустились темные искры. На раскисшую от ливня землю ступили темные маги. Светлой было плевать на зрителей. Она несла в мир новую жизнь, расплачиваясь за волшебство момента кровью и болью, а ее муж не мог найти и секунды, чтобы поприветствовать родичей. Второй ребенок рывался наружу, не позволяя родителям расслабиться. Оценив ситуацию, тощий и похожий на седого ворона мужчина, ударил посохом в землю, вызвав ветвистый пучок молнии и выкрикнул: "Сима!" каркающим скрипучим голосом. Эвелин взвыла, как раненное животное, забилась пачкай кровью простыни и, перевернувшись на четвереньки, вытолкнула из чрева светленькую хрупкую малышку с молочно-белой кожей. "Девочка, Эви, ты молодец. Сейчас я тебе помогу." Алистер немешкой накинул пелёнку на вторую дочь и положил её в чёрно-белый кокон, поближе к сестре. «Девчонка!» — старый некромант сплюнул, но вдруг пошатнулся, чувствуя, как младенец стремительно опустошает семейный круг. «А сильна!» — «Может, и будет толк!» «Тогда где Ал нашел темную блондинку? Или перекрасил для красоты?» За спиной патриарха толпились дети и внуки, разглядывая детей в коконе. «Дед, смотри!» — удивленно воскликнул самый младший. «Да она же твой посох выпила!» Старший оградан взглянул на посеревший посох и свёл густые седые брови. "Да эта мелочь по силе тебя будет, Рик". Ха -ха Парнишка насупился и замолчал. Между тем гроза прекратилась, так же внезапно, как и началась. Даже ветер стих, окутав стоящих между двух башен магов тишиной. Алистер успел помочь своей супруге завершить процесс. Потом тело мудрено накрыло её простынёй, превратив кусок полотна в изысканное закрытое платье. Приподнял Эвелин левитации и сменил постельный от матраса до подушки. Всё собранное из постели он одним запасом закинул в тёмную сферу. Полыхнуло чёрное пламя, пожирая добычу, а старый некромант одобрительно хмыкнул. "Учитесь соплики, чтобы никаких следов. Родовая кровь, послеты и прочее дают самую сильную привязку к магу. Если хоть что-то из этого попадёт в руки недоброжелателей", тёмные поёжились. С другой стороны кровати вещало светлое эфие Вот, девочки, взгляните, какой увелен заботливый муж. Знает, что дети они его, но последствия устранят максимально чисто. Учитесь. Между тем Светлая пришла в себя и протянула руки к детям. Защитная сфера легко скользнула в её руки, и она обняла малышек. Алистер, закончив уборку, тут же уселся рядом. "Какие красавицы", сказал он, разглядывая красных, вымазанных в сероватой смазкой младенцев. "Как ты хочешь их назвать?" "И Яри" Это значит Свет, улыбнулась Эвелин, касаясь кончиком пальца темноволосой головки. С пальцев магички сорвалась золотая искра. Как хорошо, магия приняла имя, обрадовалась Светла. А вторую дочку можешь назвать ты. Она такая нежная, светленькая. Пальцы отца погладили тонкие светлые кудряшки на голове младенца. Пусть будет Сая. Тень. Тёмная искра сорвалась с руки мага, и он вздохнул с облегчением. Его магия приняла наследницу. Может, уже снимешь защитный палок? Пробился через прозрачную стену голос Прадит. Алистер вздрогнул и разглядел два магических полукруга из тёмных и светлых. Эф, шёпнул он, ацы не в степени решимости на лицах родственников. Может, сбежим?